Глава тринадцатая Моё возвращение, которое я сама считала незаметным, таковым не прошло ни для кого. Мне хотелось просто жить, раз я получила шанс начать всё сначала с двумя детьми в безмятежном месте. Нерукопожатная нищенка? Плевать, у меня в наличии крыши над головой, сытная еда и работа. Хлопоты успокаивали, общение с анушкой доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие — Мысль, что скоро у меня появится малыш, возносила на небеса. Я побаивалась родов, я проигрывала в голове предстоящий разговор с Софией, хотела просить ее позаботиться о моих детях на случай, если роды я не переживу. Но я просыпалась и засыпалась с мыслью, что я по-настоящему счастлива. Мою идиллию разрушили банальным и отлично знакомым мне образом. Землями, которые я унаследовала от отца, без моего ведома распорядилась мать, сделана Топорно, оспоримо. Эти земли внезапно оказались нужны всем. Евгению, его дяде. Все еще нужны матери. Я подозревала, что некоторые планы строит и моя сестра, но я ее совершенно не знала. Я не ошиблась насчет Софии, разве что в цифрах. Она давала в долг под 300%. Земля Лукищева переходила в ее нежные цепкие ручки. И сам он, если и догадывался об этом, то позволял этому случиться, потому что других вариантов не имел все равно. Управляющая Лукищева уехала с деньгами и моим невнятным обещанием подумать над его предложением. И я так поняла, от любови он ничего другого не ждал, потому что с ее невеликим умом ей нужна была уйма времени сообразить, что от нее хотят. «Что, если я обращусь в суд и потребую свою долю?» — спросила я Софью за ужином. Мне было нехорошо, тянуло живот, но я привычно надеялась, что спазмы скоро пройдут. и евгений Этот и полет через своего управляющего склоняют меня к передаче доли сестре. Потому что они оба хотят на ней жениться. Софи бросила свой роман, потеряв к нему всяческий интерес. Все её мысли теперь занимала опера, и дворня вместе со мной со страхом ожидала грядущей ночи. Что до суда, то, конечно, вы имеете на это полное право, но Любушка, это же ни к чему не приведёт. Софья пожала плечами, вот у неё был возвышенный. Не от мира сего. Глаза романтично блестели, а речи она вела, как заправский поверенный. Доля будет признана вашей, но останется в залоге у банка. Если вы захотите ей распорядиться, вам придётся выкупить её, поскольку ваша матушка это сделать никак не в состоянии, даже если её и обяжут. У неё нет ни гроша. Не вижу, чем мог бы вам помочь суд. Вы только всё усложните. Послушайте лучше. «Вы же слышали, Альбадини? Как полагаете, партию розы стоит написать для нее или для Армо?» «Ля мия пассионе перта -ми диструджера». Тихонько закрылась дверь. мартин предпочел смыться, пока княгиня не вошла во вкус. «Я же была вынуждена сидеть с льстивой улыбкой восхищаться банальной любовной драмой». кукушки тот самый дважды облившийся чаем управляющий поместьем лукищева меня пугал этот натертый воском господинчик имел свой трифовый интерес рекомендовал мне поступить с именем и матерью как выгодно ему точнее его хозяину он был свидетелем нашей с матерью стычки ему ничего не стоило бы при любых разбирательствах занять ту или иную сторону но я так или иначе ни в чем не могла ему доверять Даже если бы Софья дала мне слово, что мои дети вырастут в её доме, как её наследники, я не могла позволить себе вернуться под родную крышу. С матери сталось бы спровоцировать ещё больше конфликт, и кто знает, чем бы он кончился. Речь шла о психическом и физическом здоровье моей дочери, моих детей. И детьми не готова была рисковать. Не готова. Гори это, чёрт в имени, синим пламенем. Никогда. О, мио-мизера Куаре. «Нет, всё-таки, Альбадини, Любушка, вы ничего не едите, в вашем положении так нельзя». Я поднялась, отметив, что боль слабее, когда я стою, и попросила дозволения прогуляться. София скривилась, отставила тарелку с прекраснейшей перепёлкой. Впрочем, бедные птички сегодня и мне не лезли в рот, и со вздохом отпустила меня. С моим состоянием она считалась, тем более, что живот резко стал заметен, и ни у кого не осталось сомнений, что я беременна, и поскучнела, прикидывая, кто заменит меня сегодня возле рояля. Деревня вечером замирала, лишь молодёжь гуляла за околицей. Разряженные девушки и парни ходили чинными парами, часто под ручки, хихикали и обсуждали что-то своё. Старшее поколение укладывалось рано — Дворня софии старалась лечь, едва управившись делами, чтобы случайно не попасться под вдохновение княгини. Лучше всех было Ефимии, получившей почётную должность няньки анушки И, пожалуй, что мне, но не тогда, когда боль меня донимала. Я пыталась отвлечься, размышляя, как уговорить Софью сделать школу, садик и ясли. Проблема была в том, что я видела в них необходимость, а Софья могла усмотреть младш, и обвинять ее в жестокосердии было несправедливо. То, что шокировало меня, для нее было обыденностью, привычным и вполне нормальным ходом вещей. А если вдруг случалось что-то скверное, Бог дал, Бог взял, говорили в моем мире в прежние времена. И здесь я не сомневалась, есть похожая поговорка. Крестьяне не заморачивались. В избах привязывали детей, уже начавших ходить, веревка к ножке стола, чтобы они куда-нибудь не удрали, а младенцев забирали в поля, где привязывали к деревьям или оставляли люльки, прикрытые тканью в тени. Если в семье был старший ребёнок, лет хотя бы четырёх, присмотр за малышом скидывали на него, и мне не хотелось ни думать, ни узнавать, чем подобное заканчивалось. По княжескому двору с беспрестанным визгом носились босоногие голодные малыши, гоняли кур, отбирали у них еду, и вовсе не потому, что родителям было нечем кормить их. Периодически кто-то из баб с воплем выгонял малышню из сарая со свиньями или из конюшни За Анной бдительно присматривали, но Ефимия пожимала плечами, когда я указывала, что дети возятся прямо в столе под брюхом крайне недовольного этим коня и укладывают младенца спать в лошадиную кормушку. «Да что вам, барыня!» — недоумевала она. «Чай не барышня же все не лежит! Пускай играют! А за барышней я слежу, вот глаз не спускаю!» Я собиралась это изменить, но всё ещё раздумывала, как подступиться к Софье, которая, скорее всего, придёт в такое же замешательство, как и Ефиме. — Барышня! Барышня! — услышал я быстрый шёпот и обернулась. За невысокой плетёной оградкой стоял дед Семён с неизменной своей колотушкой махал мне рукой. Для Семёна я была и барышней, и прислугой одновременно, и он со мной не церемонился, но дистанцию держал. «Барышня, там к тебе человек какой-то пришёл». Я научилась разбираться в оттенках. Мужик, баба, девка, человек, господин, барин, барыня — всё это были разные люди разных сословий и разного материального положения. Про обоих Лукищевых сказали бы «барин». Сомнений нет, пузатый Кукушкин был господином, а человек — это вольный. Но кто? «Иди за околицу, барышня!» Дед Семён махнул рукой в сторону дома старухи Фёклы, и я решила, что схожу, ничего страшного. Фёкла не спит и поднимет крик, ко мне напитала слабость, я полагала, из-за Аннушки. Он сказал, едва разыскал тебя. Да вот голодный он страсть, возьми ему хоть хлеба-краюху. Аркашка? По словам Насти, он вольный, стало быть, он человек. По словам Аннушки, он мой друг, а значит, мне важен. Я быстро и горячо поблагодарив деда, Семёна кинулась в дом. Никто не спросил, зачем мне хлеб, даже после сытного ужина вместе с барыней. Поварёнок, оттиравший котелки, с готовностью сунул мне и краюху и икрынку молока, и местную кровяную колбасу. Меня от её запаха замутило, и я выскочила на улицу, надеясь, что чаша сия минует на этот раз. Уже завидев чью-то тень прямо за домом Фёклы, я... Сбавила шаг. Может быть, это мой муж, его отпустили, и нужен ли он мне, но какие способы отвадить его у меня есть? Никаких. Я прикинула навес к рынку. Отчаянные времена требуют отчаянных мер, но вроде пока меня не припекло так, чтобы я решилась на лже-мужоубийство. Любовь Платоновна негромко окликнула меня тень и поклонилась. Я подошла ближе. В свете набирающей силу луны вгляделась в его лицо. Нет. Точно не муж, никакой офицерской выправки. А это главное, почему в эти времена можно отличить военного от цивильного человека. Слава хранящим нас. Живая, здоровый младенчика носите. Он был очень молод, непосредственен, искренен, а ещё чертовски хорош собой и Алла и щёки получили своё объяснение. Аркадий легко перемахнул через невысокую каменную кладку, поклонился ещё раз и жадно уставился на еду, которую я тотчас ему вручила, и встала так, чтобы ветер относил от меня запах проклятой колбасы. «Где ты был?» — спросила я. Настя сказала, что ты пропал и мужики тебя не видали. До Барина ездил Любовь Платоновна. «Далеко, что было делать?» «Вы в беспамятстве лежали, а суд-то вот-вот. Каторжной работы ему Любовь Платонна дать хотели. Да жена его выплатила, что растрачена. Не всё, но большую часть. Теперь ему три года тюрьмы назначили за двоежёнство, а прочие долги офицера обещали погасить». «А как же я?» Растерянный этот вопрос стоило задать не Аркашке, но он был единственной ниточкой, связывавшей меня с прошлой жизнью. Он доживал кусок колбасы, я отвернулась и сглотнула — Поднялся, приник к молоку и жадно пил. Потом утер губы рукавом рубахи. Какое-то время он смотрел мне в глаза, затем потупился и виноват уставился в землю. «Как мои дети, Аркадий? Как нам жить?» Аркашка поднял голову, свет луны отражался в его темных глазах. «Хорош чертяка! Настю можно понять!» Вздохнул и отвернулся. «Что-то я спросила такое, на что ему очень сложно было ответить честно». А лгать мне он не хотел. Я, Любовь Платоновна, эти деньги, что все Влад Кондратьевич тогда за казенных лошадей получил и припрятал, хотел забрать, признался он тихо. Не успел. То ли сам барин сказал о них, то ли кто нашел. Пустой схрон. И браслета вашего нет. На какое-то время вам бы денег эти хватило, но теперь что уж. Уехать бы отсюда сразу, как вы узнали, что батюшки вашего нет в живых. Тогда успели бы. Добавил он с укором, и я поняла, что в своих подозрениях не ошибалась. Любовь рассчитывала на отца, на то, что он оттает и примет дочь вместе с внучкой, но всем уже заправляла мать. Люба решила рискнуть, а дальше я сама всё прекрасно знала. «Много денег там было?» — спросила я и поморщилась от особо сильного спазма. Аркадий ничего не заметил, но вопрос удивился. Вероятно, я прежняя знала об этих деньгах. До тысячи две. Барыня Агриппина Матвеевна долг на сорок тысяч погасила, так господа офицеры сказали. Остальное я уж не стал выяснять. Да и говорить с ней резону не было. все Всеволод Кондратьевич в тюрьме, а Агриппине Матвеевне служить. Так я человек вольный. Имея выбор, он повернулся ко мне. Я постаралась изгнать мученическое выражение с лица. Чёрт знает, как Аркадий бы его истолковал. Спазмы становились всё сильнее, мне показалось, что панталоны слегка подмокли. Барин спрашивал, «Будете ждать его?» Осторожно, словно поднося спичку к газовому баллону, спросил Аркадий. «Три года, Любовь Платонна, невеликий срок. Быстро выйдет». Но что-то он не договаривал или считал, что я об этом чём-то осведомлена. «Ты не всё мне сказал, Аркадий. Проговорила слишком напористо, и виной этому был новый спазм». Аркашка помолчал, кивнул, полез за пазуху и вытащил кипу наспех расчерканных бумаг. Я не протянула руки. Все равно в темноте я не могла разобрать ни слова. А к Фекле, просить лучи, мне казалось меры несколько крайней. Расписки, Любовь Платоновна, все как одна, на пятьдесят восемь тысяч, как вы просили. Долю в имении вашем можно продать, как вы и говорили. Я все расписки вам и привез. Я... Узнав, что отец умер, и сообразив, что теперь наследница уже наобещала что-то кому-то за счёт моей доли, я была не в своём уме? Какие расписки! прохрипела я и, нестерпев, зашипела от боли, скрючилась, прижав руку к животу. Мокрыми были уже не только панталоны, но и по ногам бежала тёплая струйка. Я теряю ребёнка. Это уже очевидно. Аркадий перепуганно кинулся ко мне, я выпрямилась и его отстранила, почти оттолкнула. Ничего не исправить. Не в эту эпоху. И этого стоило ожидать. Так все, Волода Кондратьевича, карточные долги, бормотал перепуганный аркашкой был он бледен, как полотно. Сами, как про смерть батюшки вашего прознали, приказали их привести, чтобы чин по чину все было по-благородному. Боль была такая, что в глазах стояли яркие круги. Я выхватил расписки у остолбеневшего Аркадия закусив губы до крови, рвала жесткую бумагу на мелкие куски. Вся моя прошлая жизнь, какой бы она ни была роскошной и сладкой в этих расписках, будь они прокляты вместе с моим ненастоящим мужем. Мод двоеженец и игрок. Шах и мат. Мои бывшие современницы, недовольные танками. Вечной занятостью на работе и ипотекой на двадцать лет. Почти без сознания я указала аркашки на дом Фёклы. Приведи.